Глава 13 Пришла в себя довольно быстро. Вокруг никого. Нападавший, видимо, ушел, посчитав, что справился с задачей. Вот только с какой? Неужели это покушение? Мысль горьким осадком осела в голове. Кто меня настолько ненавидит, чтобы решиться на такое? И что там с Гарсом? Беспокойство за охранника оказалось сильнее собственных страхов. Зажегшаяся, только окончательно стемнело. Огоньки вдоль тропинок давали мало света, но достаточно, чтобы определить направление. Я, кряхтя и охая, поднялась. С ожелением осмотрела испорченную форму. «Гады!» Дернула неестественно вывернутой рукой и всхлипнула, когда сустав встал на место. Чуть отдышавшись, побрела обратно. Крик слышался со стороны той скамейки, где мы сидели. Поэтому, вернувшись к ней, решительно направилась к кустам. Через десяток метров натолкнулась на Гарса, связанный по рукам и ногам с кляпом во рту. Он мычал и извивался, пытаясь освободиться. «Это я, Алена!» Поспешила к войну, вытащила кляп. «Что случилось?» «Ты в порядке?» Откашлявшись, первым делом осведомился охранник. Получив мое подтверждение, рассказал, что произошло. Он шел на крик. Здесь действительно была какая-то девушка. Но она, едва завидев чужака, испугалась и убежала. Поскольку никакой явной опасности ей не грозила, Гарс решил вернуться. Тут-то на него и напали. По всей видимости, Марк иначе тот не смог бы подкраться незаметно и оглушить парализующим заклинанием. Регенерация демонов быстро справилась с заклятием, но к этому времени охранник был связан антимагичными веревками. Как ни странно, но никакого другого шума воин не слышал. К концу рассказа мы как раз выбрались на освещенную дорожку. «В порядке, говоришь?» – разозлился Гарс, рассмотрев меня получше. «Почему ты в таком виде тогда?» «Эммм...» Я стушевалась. Не очень-то хотелось рассказывать про нападение. Гарс опять посчитает, что не справился. А про Транера и думать не хочется. Немедленно идем к хозяину. Воин подхватил меня под руку и поволок к черной башне. Уже через десять минут мы стояли у дверей в комнаты ректора. Я еще ни разу не была на преподавательском этаже. Не все учителя пользовались казенными апартаментами. У многих были дома в Орте, но жилье выделялось каждому. «Кто там?» – раздался недовольный голос Транера. «Это Гарс, хозяин!» – отозвался охранник. «Со мной веера Алена. Это срочно!» «Минуту!» – рявкнул демон. И хотя до нас не донеслось ни звука, мне показалось, что кто-то выпроваживает гостей и спешно убирать следы их присутствия. Дверь открылась через пять минут. Облаченный в шелковый халат и свободные штаны, ректор выглядел так по-домашнему. Мужчина посторонился, пропуская нас внутрь. влажная капли на волосах и груди говорили о том, что демон за это время успел еще и душ принять. В гостиной, куда нас провел Транер, царил идеальный порядок. Расстеленные, без единой морщинки покрывало на диване и в креслах. Чистый стол, на котором стоял одинокий бокал с вином. Рядом початая бутылка и тарелка с фруктами. Мирно потрескивающий в камине магический огонь. «Ты ранена?» Разглядев мой потрёпанный вид, сполошился демон. «Что случилось?» «Меня хотели убить!» Выпалила и зажмурилась, ожидая бурной реакции. Но, открыв глаза, обнаружила лишь закаменевшее лицо демона. Только стиснутые кулаки и сверкающие в зрачках огненные искры выдавали степень его ярости. «Рассказывайте!» – процедил он. «Сначала ты, Гарс!» Воин честно повторил то же, что недавно мне. «А я думала!» Стоит говорить, как есть, или нет. В итоге пришла к выводу, что стоит. Все-таки на кону моя жизнь. И если в этот раз убийца просчитался, то следующий может так не повести Поэтому после война рассказала о покушении и я, стараясь не утаивать ни одной детали. Узнав о реальной степени опасности, Гарс побледнел. А у Транера ходуном заходили жалваки. Я поставил на тебя особый щит, процедил глухим голосом. Именно он прикрыл от последнего удара, иначе мы бы сейчас не разговаривали. От тебя мокрого места не осталось бы. Но самое плохое это. Кто-то блокировал нашу связь, я ничего не почувствовал. А это значит, что против нас играет сильный Марк, и он находится здесь, в Академии. «Но для чего меня убивать? Что я сделала?» Схлипнув, ужаснулась тому, кто-то желает моей смерти. Демон не ответил. В оцарившейся тишине жалобно хрустнул деревянный подлокотник. «Собери все, что нужно. Я переправлю тебя в замок», распорядился Транер спустя минуту молчания. «Мне нужен гарс, а я не хочу оставлять тебя без охраны. У тебя пять минут». Вспыхнувший портал перенес меня в комнату. Я осмотрелась. Все необходимое хранилось в сумке. Хорошо, что она зачарована от любых внешних воздействий и не пострадала. Прихватила лишь пару учебников, да новый комплект формы. Готово. Демон появился раньше. Без всякого вступления взял за руку и втащил в очередной переход прямо в мои бывшие покои. Судя по суете вокруг, меня уже ждали. Наверняка хозяин успел предупредить слуг о нашем появлении. Из комнаты не выходи. Ужин сейчас принесут. Постарайся отдохнуть», — очеканил мужчина. «Утром будь готова к восьми». Демон отдал несколько распоряжений слугам и ушел. В комнате, кроме меня, осталась еще одна девушка. «Вейра Алена», — присела она в реверансе. «Я Иви. Вейртыр шайтыян назначил меня вашей личной служанкой». «Ого!» – удивилась я. «В прошлый раз такого не было». «Прикажете подавать ужин?» «Да, пожалуй». При упоминании о еде желудок дал знать о себе громким урчанием. Девушка с радостью бросилась исполнять поручение, а я направилась в ванную комнату. Смыть грязь и волнение – первоочередная задача. Когда я, чистая до скрипа и облаченная в теплый домашний халат, вышла из ванной, столик у кровати уже ломился от количества блюд. Запахи с доносились умопомрачительные. А поскольку в помещении больше никого не было, я без всякого стеснения устроилась прямо на кровати и с аппетитом накинулась на еду. Спустя полчаса, когда уже не могла впихнуть себя ни крошки, в дверь поскреблась Иви. «Можно?» «Входи, конечно», — пригласила девушку. «Присаживайся», — указала на кресло рядом. «Если голодная ешь, ты столько принесла, что пятерых накормить можно». «Спасибо», — смутилась служанка. «Я не голодна. Наш хозяин щедричила демон». Все слуги в сытости и тепле, но и спрашивают строго. «Давно ты тут работаешь?» «Так я с рождения в замке. Мои родители служат шальтыянам. И я вот пригодилась. А чем занималась?» «Ой, да всем подряд. Работы тут непочатый край». Сплеснула руками Иви. «Пыль стирать, ковры чистить, стены и пол до блеска натирать. Разве все перечислишь? Но я рада, что хозяин привел в дом Эрите уличные прислуги большей привилегий перед замковыми. Даже так? А в чем же привилегии?» Спросила, поморщившись. «Из уст служанки мое появление сродни тому, как заводят домашнюю зверушку». «Ну как же, я должна быть все время поблизости на случай, если вдруг вам что понадобится». Никто не ушлет вытирать пыль. К примеру, восточную часть замка. Там гостевые покои, но сами гости здесь появляются редко. Страшновато в пустых комнатах одной. Случись что, не дозовешься никого. «Да что-то может случиться», — махнула рукой. «Ладно, неважно, ты хорошая девушка. Давай мы подружимся. Только сразу предупреждаю, никаких Вейр и вы». «Меня зовут Алена, так и обращайся». «Но веер-транер накажет, если узнает, что я проявила неуважение». «Замки за этим строго следят, управляющие и его помощники спуску никому не дадут». «Ну, хотя бы наедине». «Пошла на компромисс, понимая, что с приказами транера не поспоришь. На людях обращайся, как положено». А в такие моменты, как сейчас, можно не соблюдать правила. Спасибо, — просияла Иви. Вы, то есть ты, добрая, я так счастлива, что попала к вам в услужение. К тебе то есть, и справилась она под моим нахмуренным взглядом. Иви, я хотела попросить, даже запнулась, натолкнувшись взглядом на горящие отрвения золотисто карие глаза. «Ну, если встанешь раньше, ты не могла бы разбудить меня часико всем». «Ой, конечно, разбужу. Я привыкла с рассветом просыпаться, так что не переживайте. Может, на завтрак чего-то особенного хотите, я повару скажу, он все приготовит». «Спасибо, Иви, но я сейчас так наелась, что о еде думать не могу. Одно знаю». Чашка горячего кофе с утра – лучшая, с чего можно начать день. Служанка еще долго охала и рассыпалась в благодарности. Еле выпроводила ее, устав объяснять, что раздевать меня и укладывать в кровать не нужно. Все же заботливость девушки импонировала. Возможно, Иви и будет докладывать обо мне хозяину, но что-то подсказывало, Стоит завоевать доверие, и она станет на мою сторону. Ночь прошла спокойно. Я прекрасно выспалась и проснулась задолго до того, как Иви пришла меня будить. Свободное время потратила на приятное ничего не деланье. Позволила себе поваляться на удобной кровати и немного упорядочить мысли и события. Если отбросить страхи, переживания и домыслы, то оставшиеся факты наводили на определенные выводы. После того, как я проглотила силу Арана, с моим телом происходят странные метаморфозы. Нанесенные увечья излечиваются завидной скоростью. Потерянная энергия восстанавливается за считанные часы. Направленные магические удары, что бы там ни говорил Транер, меня не убивают. Как и аракниды, могу поглощать чужую энергию. Только человеческое тело, не приспособлено к подобным нагрузкам, дает сбои. За всю прошлую жизнь я ни разу не падала в обморок. А тут по несколько раз на дню сознание теряю. Плюс ко всему татуировка за последние дни увеличилась вдвое. Я меняюсь. Мое тело также подстраивается под новые возможности. Многие магические штучки, вроде бытовой магии, даются намного легче. Признаться, большинство обретенных способностей мне нравилось. Магия в крови привносила определенный адреналин в повседневную жизнь. Я уже не представляла себя обычной, а мысль о возвращении на родную планету посещала все реже и реже. Если вернуться, то ненадолго, только чтобы проведать близких, а после сразу назад. Как ни странно, но сейчас прошлая жизнь и работа оказались скучными, неинтересными. Пожалуй, только любовь к творчеству и осталась. Выброшись из кровати, подошла к столу. В одном из ящиков обнаружила чистые листы, карандаши и краски. Ладони аж зачесались от нетерпения. Давненько я не рисовала. Пальцы легко заскользили по белоснежной поверхности оставляя черно-белые штрихи, мазки и линии. Минут через сорок я с удивлением рассматривала то, что получилось. Подсознание запечатлело момент, когда Транер склонился надо мной, застывший у зеркала. Его руки касались черных тугих локонов незнакомой женщины. Фигура, одежда, силуэт – все чужое, не мое, тогда как в отражении была именно я но взгляд демона устремлен на незнакомку. В нем столько нерастраченной любви и нежности, что замирает сердце. А у нарисованной меня, той, что в зеркале, в глазах застыли слезы. От раздавшегося стука в дверь всполошилась. Быстро засунула рисунок в нижний ящик стола, убрала чистые листы и карандаши. Почему-то не хотелось, чтобы кто-то застал за этим занятием. Хотя ничего такого в этом не было, но все же. Слишком лично получилось. Юркнув обратно в кровать, сонным голосом поинтересовалась, кто там. Это Иви, Вера Алена. Вы просили разбудить. Спасибо, уже встаю. Завтрак можно подавать через полчаса. Распорядилась я, решив перед долгим днем понежиться в горячей ванной.